Глава 11. Кира остановилась у стола, как бы выбирая, куда ей приземлиться, а на деле пристально осматривала каждого из присутствующих. Голубые глаза с озорным прищуром сначала задержались на мне, пробежались по лицам остальных и снова вернулись ко мне. Наши взгляды встретились. Ни один мускул на лице Киры не дрогнул. Губы как будто застыли в вежливой полуулыбке, но по едва уловимому огоньку в ее глазах я понял, что она меня узнала. «Наш агент внешней разведки Кира Ермакова», представил Абрамов и указал Кире на ближайший стул. «Присаживайся». Девушка села, достала тач и, положив перед собой на стол, стала открывать какие-то вкладки. Я слегка улыбнулся, глядя на то, как непринужденно и обыденно она себя вела. Может, она действительно Кира, причем правда Ермакова? Казалось бы, совсем недавно работала на конкурентов, пусть и не осознавала, на что подписалась. А теперь вот принимает участие в совещании на самом высоком уровне, да еще и занимается для компании какой-то разведкой для одной из важнейших миссий. Интересно, какими правдами и неправдами ей удалось выкрутиться? Или что такого предложил Абрамов, чтобы настолько ей доверять? Тоже, что ли, семью в заложниках держат? Если у меня появление Киры вызвало интерес и удивление, то у Марка Кавински настоящую злость, тут же выплеснувшуюся наружу. «Костя, какого хрена?» Он даже вскочил со своего места, но тут же опомнился, поправил безупречно скроенный пиджак и сел на место. «Это немыслимо!» Сказал он уже немного спокойнее, глядя исключительно на Абрамова. «Что она здесь делает?» «Как ты можешь допускать ее до наших дел? Скорее всего, твоя Ермакова — шпионка Sky Global!» Ковинский нервно забарабанил пальцами по столу. «Успокойся, Марк!» Ровным голосом проговорил Абрамов. Видимо, он ожидал подобной реакции от своих коллег и был готов к вопросам. «Да, у нас было, так скажем, недопонимание. Но, поверь, мы разобрались». Эти слова прозвучали довольно грубо. Я заподозрил, что версия про семью не так уж далека от истины. «Все настолько в прошлом, что сейчас я готов за нее поручиться. Этого, надеюсь, достаточно?» Кавинский ничего не ответил. Он поднялся со своего места и подошел к маленькому столику, где стояли бутылочки с молекуляркой и энергетиками. Перебрал все из них и, в конце концов, выбрал себе напиток. «Предлагаю не терять драгоценное время», — сказала Елизавета. «Давайте её послушаем». «Кира, можешь начинать», — чевнул Абрамов. На моей тач-панели тут же появился запрос на подключение к общему файлообменнику, и сразу же, как я подтвердил, прилетела карта незнакомого города — Форт Мердейл. Очевидно, что все, кроме меня, понимали, о каком месте идёт речь. Я же быстро открыл справку и пробежал её глазами. «Форт Мердейл — шестой по размеру город в мерзлоте» промышленный центр транснациональной компании sky global на самом деле фортом он никаким не был просто название ему дали на манер старых западных которые так любили присваивать городам американские и канадские компании официально земли в мерзлоте конечно никто по национальности не делил но потому как и где в итоге функционировал бизнес Какие совместные предприятия были организованы и как поделены секторы влияния, негласно сформировалось некоторое разделение на русский сектор, где я сейчас находился, азиатский для Китая, Тайвания и Японии, а также индийский и так называемое «западное крыло». Там рулили канадцы совместно с американцами и британцами. Собственно, ничего нового. Так и в моё время было, и, скорее всего, всегда будет. Разный тип мышления, как ни крути. Так, координаты, население, пересечение торговых путей, сила авангарда, предприятия. Это всё можно пропустить. Понятно, что там дофига всего, раз территория города под 100 квадратных километров. Sky Global — публичная транснациональная корпорация, созданная в результате объединений британской уиллис Вотсон, канадской Фрост-Ламбер и американской Либерти. Является одним из крупнейших в мире разработчиков и производителей аппаратов жизнедеятельности станций, генераторов, строительной техники, беспилотных аппаратов, в том числе военного назначения, пригодных для использования в условиях мерзлоты, а также программного обеспечения для их функционирования. То есть практически каждый житель мерзлоты ежедневно пользуется их продукцией? Собственно, и я тоже. Генераторы на 37-й у нас от этой фирмы. В области производства беспилотников конкурируют с такими компаниями, как Майтон и ACSL Япония. Sky Global также располагает собственным производством клонов, сетью сервисных центров и двумя десятками исследовательских центров. За последний год инвестиции в исследования и разработки составили 4 миллиарда кредитов. Штат Sky Global насчитывает 210 тысяч человек по всем мирам. Оборот за прошлый финансовый год составил 197 миллиардов кредитов. «Список дочерних компаний, состав акционеров, тренды, закупки — много информации. Собственная армия — ноль информации, кроме пометки, что она есть. В данный момент объект находится на территории штаб-квартиры «Скайглобал». Начала Кира, и ее чуть гробоватый голос отвлек меня от изучения матчасти. «В исследовательском центре, который охраняется так же, как и подобные базы Северкрафта. Уровень секретности и охраны максимальный. Настолько, что Альбинос вообще не покидает территорию центра». Девушка сделала небольшую паузу, как будто снова проверяла реакцию присутствующих на свои слова. «Откуда информация, что он вообще там?» — спросила Елизавета. «По спискам закупок для исследовательского центра». Ответила Кира и сразу продолжила, будто хотела пресечь скептические вопросы. «А конкретно по медикаментам? Альбинос болен, у него редкое, даже для скай-мастеров, генетическое заболевание». Абрамов кивнул, подтверждая слова Киры. «А если это целенаправленная Деза?» Прищурилась Елизавета. «Возможно», — кивнула Кира. «Но у его сына такое же, и вот его отследить намного проще. скай удерживает сына и брата Альбиноса». Тоже скаймастеры, но на порядок слабее. Их тоже охраняют, но на уровне программы защиты свидетелей. И сейчас появилась информация, что через три дня их отвезут на встречу с Альбиносом. По предварительным данным, с целью дальнейшего перемещения на базу в Вавилоне. «Что значит «по предварительным данным»?» Спросила Елизавета. «А точных данных у нас нет?» «Точные данные будут только после встречи». «После встречи у нас должны быть не данные, а Альбинос с семьей» проворчал Ковински. «Насколько это достоверная информация? Откуда она вообще?» Кира посмотрела на Абрамова, словно хотела получить разрешение на раскрытие информации. Тот махнул рукой, показывая, что можно говорить свободно. Sky Global способен обеспечивать себя сам практически во всем. Единственный пробел — это фармацевтика. Путем разного рода манипуляций нам удалось подвинуть старых поставщиков и открыть свою торговую точку в форте Мордейл». На слове «манипуляции» Кира почему-то покосилась на Самсона, а тот едва смог скрыть довольную улыбку. Не для всех, видимо, итог манипуляции хорошо закончился. «Не буду вдаваться в подробности, но помимо легальной формы мы также можем достать и запрещенку, на которую и попался один из операторов из числа охраны семьи Альбиноса. От него и получена вся остальная информация». «Я посмотрел на карту, присланную Кирой». «Форт Мердейл вели четыре широких тракта, утыканных блокпостами. Судя по тому, что я успел почерпнуть исправки, Sky Global обладали почти такими же ресурсами, как и Северкрафт. А значит, форт не только назывался, но и соответствовал названию. Город был растянут по площади и утоплен в низине, как будто стоял в осушенном русле реки, змеившейся между холмами. Если бы в мерзлоте были реки». Он представлял собой причудливую смесь производственных зданий и промышленных построек с жилыми современными модулями, выполненными в стиле «Ронан Групп». Если масштабировать наш проект обновленной 37-й станции на несколько тысяч жителей, то получится примерно то же самое. «Из-за фоггеров меры безопасности усилены», — продолжала вещать Кира. «Если раньше на блокпостах на въездах находилось не больше четырех дроидов, то теперь к ним в обязательном порядке добавили ориджей». «Ещё техника, разведывательные дроны и подземные ловушки». «Так какие у нас там ресурсы?» — уточнила Елизавета. «У меня там оригинал. Я смогу организовать транспорт для перевозки людей, но это максимум». За столом воцарилась тишина, которую нарушил Абрамов. «Виктор, мы можем отправить туда отряд дженериков под командованием Белова? Я так понимаю, что ребята сработались?» Самсон покачал головой. «Этот отряд сейчас на полпути к шахте, вернуть его уже не успеем, а новенькие еще не готовы, только приступили к прокачке». «Когда оригиналы?» «Только не наши, все ориджи Северкрафта есть у Скайглобал в базе, как и их в наших. Нас быстро вычислят в городе, даже если мы туда проберемся», — ответил Самсон. «Можно попробовать забрать фрилансеров, но из-за войны всех нормальных уже разобрали». «Я знаю еще одного фрилансера» улыбнулся я и посмотрел на Елизавету. «Возьму излучатель, выключу всех и заберу объект, а?» Голубые глаза Киры, смотрящие на меня в упор, снова немного прищурились, а на губах появилась едва заметная улыбка. «Не получится», — нахмурилась владелица Энигмы. «Мы разобрали излучатель, изучаем и пытаемся скопировать». «Но ссори Джумаликса все равно шансов больше», — возразил Самсон. «Пусть едет, а я пока попытаюсь организовать бойцов». «В крайнем случае сядет на хвост Альбиносу, а мы попробуем перехватить по дороге. Выиграет нам время». С этим предложением все согласились. Абрамов, попросив задержаться только Елизавету, Кавинский и Самсона, отпустил нас готовиться к поездке. Подробный брифинг ожидает нас уже в дороге. Кира догнала меня у лифта. «Послушай, Алекс», — сказала девушка, позволив себе более живую мимику, чем на совещании. «Поскольку мы снова работаем вместе, я хотела бы объясниться». Я кивнул, стараясь смотреть ей в глаза, а не на глубокий вырез обтягивающей футболки. «Через визор Ориджа, конечно, можно оценить человека, но живое общение с этим не сравнится. И приятно, и что же греха таить? Волнительно». Кира проследила за моим взглядом, но ничуть не смутилась. Осталось стоять, как и стояла, в расслабленной позе, с прямой спиной, заложив руки в карманы кожаной куртки. «Я понимаю, что странно все вышло, но, в общем, может быть, где-нибудь посидим вечером?» «Насидитесь еще!» — вмешался Самсон. «Только позже! Сейчас надо обеспечить тебя рабочим местом и транспортом, чтобы отправить в дорогу!» «Транспорт не надо, шлем у меня в раздевалке, можем приступать!» «Самсон проводил меня в отдельный блок на базе, где я смог синхронизироваться с Ориджем. Можно было, конечно, подсоединить «Ассасина» к капсуле, но тогда потерялись бы дополнительные опции шлема. Выделили мне комнату, большую часть которой занимало кресло, почти такое же крутое, как и капсула, даже от того же производителя. Оборудованное функциями вибро- и вакуумного массажа для дополнительного расслабления мышц, поддержания мышечного тонуса оператора». При нажатии волшебной кнопки кресло даже могло снабдить оператора бутылочкой молекулярки, выезжающей из подлокотника. Правда, запас бутылочек нужно пополнять вручную, что я немедленно и сделал, не забыв про кофейные энергетики. Как только я сел, кресло тут же подстроилось под мое тело. «Удобно! Почти та же невесомость, что и в капсуле, только сидя и без крышки». Помимо кресла в комнате имелись еще стол со стулом, узкая одноместная кровать и мини-бар, забитый молекуляркой и суперфудом. Перетащив стул поближе к креслу, я выдрузил на него шлем. Тумбочку не предусмотрели. Вместо нее был столик на колесиках с аптечкой и комплектом для реанимации. Предусмотрительно, но, надеюсь, не понадобится. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже!» Вывел Ориджи из бокса на парковке и подошел к вдоводелу, который так и стоял, запакованный в чехол в прицепе УАЗика. Стянул с мотоцикла упаковку. От пыли, конечно, не чихнул, но ощущения были такие, будто я расчехлил старых Орлей, припаркованный в гараже 20 лет назад. Как если бы его хозяин решил отойти от гоночных дел, но что-то заставило его вернуться в строй. Перед тем, как сесть на мотоцикл, еще раз проверил снаряжение. В правом кофре — трофейное оружие, арбалет и фирлинг, и снаряжение, выданное Самсоном, гранаты и патроны из Даркрона. Совместимость я уже проверил. Мощность у них чуть ниже, чем у скайкрафтовых, зато разница в цене просто огромна. Совместимость я, кстати, проверил не только на оружие, но и на навыки механика. Так что во втором кофре сидели два новых крабика с характерным черно-оранжевым окрасом. Получились они не с первой попытки, и потом Эбби и Николаевич их ещё допиливали. Но в итоге дроны получились довольно бодрыми. Пусть не убийцы, но зато тихушники-разведчики. В разгрузке пауэрбанки и скайкрафтовые ремкомплекты. За спиной новый рюкзак и саперная лопатка. Можно считать, что готов к любым неожиданностям. Сев на вдвадел, я включил двигатель. На экране появился статус совместимости, а также показатели ориджа и мотоцикла. Убедившись, что заряд на максимуме, я с удовольствием прислушался к рёву мотора. Сто лет мы не гоняли по ледяным пустошам. Даже выпущенная из гребня искорка зашелестела бодрее, чем обычно. Соскучилась за время вынужденного отпуска. Я задал конечную точку и получил три варианта маршрута. Первый — самый понятный и безопасный. Это обычный торговый тракт, где не протолкнёшься от караванов, и блокпосты стоят на каждом шагу. Слишком долго. Второй, наоборот, был риск коня потерять. Слишком непролазные там горы. Даже на снимке видно, а на деле всё могло оказаться гораздо хуже. Выбрал третий вариант, комбинированный. Пару секторов проеду прямиком через пустоши, ещё пару по небольшим, но проходимым дорогам. Не сказать, что они хорошо раскатаны и освоены, но зато меня не ждут сложные и крутые перевалы. Поставил ногу на рычаг, выжил сцепление, предвкушая момент, когда можно будет по-настоящему разогнаться. Выехал из шлюза и стал пробираться по улицам Эдема. Самсон направлял, обеспечивая свободный проезд через блокпосты и буквально включая передо мной зелёный свет на всех перекрёстках. На границе города я оказался как раз в тот час, когда большой шар солнца начал опускаться за высящуюся впереди гору, превращая в тёмные силуэты и невысокие постройки, и строительную технику пригорода. Горизонт окрасился в ярко-красный цвет. Поддал газу. Картинка перед глазами растянулась, объединив пейзаж вокруг в одно плоское пространство под колёсами байка. Мне казалось, что я мчу по мглистому тоннелю, залитому красно-чёрной краской. Вскоре искорка просигналила, что пора было снизить скорость. Равнинная часть маршрута заканчивалась, и начинались холмы. Я посмотрел на карту и заметил странное место по маршруту, в котором подсвеченная нитка навигатора никак не могла успокоиться. Словно натыкалась на какую-то преграду и никак не могла определиться, как её объехать. Причём зона маленькая, всего несколько десятков метров в диаметре. Выпустил искорку и сделал запрос на сканирование подозрительного места. Результат получил аналогичный. Прямая линия маршрута в этой точке распадалась на две и снова соединялась через несколько десятков метров. Но появились и другие сигналы — Skycraft, энергия и новый тип излучения, направленный в сторону Эдема.